и Джеральд сам объезжал верхом свои владения. Теперь у Эллин хватало времени лишь на то, чтобы, наскоро поцеловав дочь, пожелать ей спокойной ночи. Джеральд целыми днями пропадал в поле, и Скарлетт скучала дома одна. Даже у сестер были теперь свои заботы. Сьюлин и Фрэнк Кеннеди нашли, наконец, общий язык, и Сьюлин напевала «Когда войне придет конец»,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 влекут ее назад, в Атланту. Теперь она уже многое утаивала от Эллен. Но самым главным секретом было то, что Ред Батлер стал довольно частым гостем в доме тетушки питипет Это тянулось уже не первый месяц. Всякий раз, приезжая в город, Ред Батлер неизменно появлялся в их доме, увозил Скарлетт кататься в коляске,